Церковь всех святых, что на кулишках. Суета и шум славянской площади, кажется, совершенно не касаются этого удивительного храма. В храме и даже у его стен царит особая атмосфера. Церковь всех святых на кулишках — первый на Руси храм-памятник боевой славе русского воинства. Он по праву считается... во воплощении торжества русского зодчества и вечной памяти погибших во славу отечества. Его появление связано с героическим событием сражением на Куликовом поле. Сразу после победы, одержанной над монголо-татарами под предводительством всесильного Мамая в 1380 году, великий князь Дмитрий Иванович Донской немедленно приказал построить храм память о русских войнах, павших на поле брани. Дмитрий Иванович считал, что в Москве должно быть место вечного поминовения героев Куликовской битвы. В той ожесточённой схватке пали самые лучшие сыны отечества, самые храбрые русские витязи. Большинство павших похоронили у Куликова поля, на ближних погостах и в братских могилах. Многих тяжелораненых привезли в Москву, часть из них скончалась. Их-то и решено было похоронить у стен новопостроенной церкви. Её осветили в честь всех святых, потому что каждый погибший герой был наречён именем своего небесного покровителя, а упомянуть в названии храма всех, понятно, не было никакой возможности. Кстати, победа Дмитрия Донского на Куликовом поле повлияло на ход европейской истории. Откликом к Куликовскому сражению явилось в 1389 году сражение на Косовом поле, когда сербские князья, воодушевлённые победой русских, решились дать сражение турецким завоевателям. Всесвятский храм расположен к востоку от Кремля вдоль трассы древней дороги, линии современных улиц Варварки, Солянки. Связывающий Москву с Владимиром, Рязанью, Коломной, он был поставлен близ так называемого Васильевского луга. Луг простирался при впадении реки Яузы в Москву-реку. И луг, и прилегавшие к нему земли, по одной из версий, раньше назывались «кулишками» или «кулишками». Кулишками именовали участки земли по берегам рек близ Излучен, которые использовали для синакоса. По другой версии, своё название Кулишки местность приобрела благодаря птице кулику, традиционно обитавшей в болотистой местности. Кстати, с освоением и заселением этой болотистой местности близ Московского посада некоторые историки и связывают постройку первой все светской церкви. То есть тоже во времена правления Дмитрия Ивановича Донского, только гораздо раньше Куликовской битвы. Иногда называют точную дату 1367 год. Возможно, что для первых местных жителей церковь всех святых могла быть обычным приходским храмом. А в 1380 году князь Дмитрий Донской приказал перестроить её в честь победы и памяти убиенных воинов, как храм-памятник. Письменные источники упоминают о всесвятском храме в основном в связи с извечной московской бедой пожарами. Деревянный храм неоднократно горел в 15-м и 16-м веках. К началу 17-го века храм был однопсидным, окружённым с трёх сторон галереей на подклете. Он сильно пострадал в 1612 году. Рядом с ним стояли пушки народного ополчения, из которых били по Китай-городу и Кремлю, где тогда засели польско-литовские интервенты. В 1662 году к его юго-восточной части был пристроен небольшой Никольский придел. Ранее существовавший при храме придел пророка Наума размещался в южной части главного алтаря. Значительная переделка была произведена после пожара 1688 года. Город горел дважды, 2 и 28 октября. Во время второго пожара пострадал почти весь Китай-город. Тогда-то правительство Софьи Алексеевны запретило строить на каменных подклетах деревянные надстройки. По указу правительницы Софьи была переделана и всех светская церковь В храме переложили пострадавший свод и главу четверика, растисали окна, пристроили трапезную и колокольню. При этом верхний ярус галереи был разобран, а нижний включён в объём подклет от трапезной части. В это время были созданы пышные колончатые наличники центральных окон четверика, завершающие его мощный антаблемент С поясом крупных декоративных кокошников. Появилось четырёхскатное покрытие и глава на глухом барабане с четырьмя кокошниками в основании. После пожара 1737 года уже при Анне Ивановне остатки галерей заложили и перестроили трапезную. В ведомостях XVIII века так описывали церковь Ивановского сорока Благочиние, церковь приходится во имя всех святых, что на кулижках каменная в твёрдости с двумя пределами Николая Чудотворца и пророка Наума утворяю достаточно. Самая трагическая страница истории церкви связана с московским чумным бунтом 1771 года. Именно этой церкви тогда принадлежала знаменитая часовница чудотворной боголюбской иконы Божией Матери, которая помещалась на варварской башне стены Китай-города. Интересно, что остатки фундамента этой башни всё ещё можно увидеть в подземном переходе, связывающем Славянскую площадь с Варваркой. Чудотворная икона помещалась высоко над проездными воротами башни. Каждый год по московскому обычаю 18 июня, в день её праздника, икону опускали вниз для поклонения, а через 3 дня вновь поднимали наверх до следующего года. И когда в 1771 году на Москву обрушилась страшная эпидемия, паника охватила несчастных москвичей, и разразился чумной бунт, в котором невольно оказался участником и священник всех святской церкви на Кулиске. Всё началось с того, что одному прихожанину приснился сон, будто чума наслонена на москвичей за недостаточное почитание Боголюбской иконы Божией Матери. Он уселся у ворот и стал собирать деньги на всемирную свечу, рассказывая всем о своём видении. Вместе с ним об этом сне стал рассказывать священник всех Святского храма. Очень скоро нервное возбуждение народа достигло своего предела. Люди ринулись к варварским воротам, чтобы приложиться к образу. Такое скопление народа и целование иконы во время эпидемии только усиливали распространение заразы. Тогда архиепископ Амвросий решил убрать икону в церковь, чем вызвал неописуемый гнев и без того паникующих москвичей. Они ударили в набатный колокол на Кремлевской башне в тот же день. 16 сентября началось восстание. Два дня войска под командованием генерала Петра и Робкина усмиряли восставших. За подавление бунта императрица Екатерина II назначила и Робкина московским генерал-губернатором. Пострадал храм и во время наполеоновского вторжения 1812 года. С конца XIX века при храме работало церковно-приходское училище. Храм Всех Святых был открыт до 1931 года. От полного разрушения, постигшего многие древние храмы Москвы, его спасла лишь прямая связь с Куликовской битвой. Здание церкви приспособили под нужды НКВД. Богослужения в храме возобновились в 1991 году. За многие века с тех пор, как был возведён храм на Кулижках, традиция ставить величественные соборы и храмы-памятники в честь побед российского оружия, дарованных отвагой народа, заступничеством святых и воинства небесного, не прерывалась. Таких храмов-памятников воздвигалось по всей России множество. но церковь всех святых, что на Кулижках, была и остаётся первым и поэтому самым дорогим сердцу памятником всем небесным покровителям русских воинов.